глава третья. У каждого автора есть свой стиль, своя манера. Да что там, свой кодекс писателя. В него заносятся все допустимые табу, все обязательно должно быть, и это я не пишу. Записывается всё это невидимыми чернилами в тетрадь под названием «Душа автора» и никогда не нарушается. Если же вдруг, гонясь за модой или трендами, автор нарушит свой кодекс, книга автоматически провалится. О писательстве. У неё на лбу был наклеен стикер с числом тринадцать. Тринадцать. Уже? Даяна давно не реагировала на это, но всё равно мурашки бежали по коже. Тогда, когда всё только началось, она бы выскочила на перекрёстке и подбежала к женщине в соседней машине, вытащила бы её из-за руля и начала бы трясти, крича «Кто тебя послал?». Женщина наверняка бы ничего не поняла. А когда бы до неё дошло, что Даяна имеет в виду, Она бы сняла этот стикер со лба и начала смеяться, объясняя, что работает учителем в школе. Они с детьми играли в какую-то игру, а потом она просто о нём забыла. Да, скорее всего, так бы и было. Но Даяна не выскочит на перекрёстки и не будет как сумасшедшая добиваться какой-то неведомой правды. Она поверила, поверила, что её ведёт судьба, что именно она должна всё это сделать, и эти люди, которые периодически появляются с числами в неподходящих местах, «Ничего не знают. Они лишь статисты проведения. Пешки бога». Итак, уже тринадцать, и если учесть, что числа обратного отсчёта появляются раз в месяц, то у неё осталось совсем немного времени. На экране смартфона высветилась муж. «Тоже пешка», — подумала Даяна. «Одна из многих. И каждая пешка мнит себя ферзём. Думает, что это она всё решает. А на самом деле все они лишь расходный материал, который должен исполнить свою задачу». «Да, любимый». — ответила добродушно Даяна, словно у неё и не было всех этих мыслей в голове. — Ты где? — сказал он так, что она сразу поняла, что что-то случилось, при том очень плохое. — Ну, сегодня группа реставраторов встречается. Еду на завод, в дом картины. Нужно составить план, по которому мы будем работать, дать указания, всех заселить. — Во сколько встреча? — уточнил муж сухо. Но за этой сухостью чувствовалось, как он сдерживается, чтобы не заорать на неё. — В десять? — ответила Даяна одновременно обдумывая, что же она могла такого натворить, что её вполне управляемый чувством вины супруг-изменник вдруг преобразился. «Я приеду», — заявил он грубо. «Зачем? Я всё решу сама», — вырвалась у Даяны. И она тут же пожалела о своих словах. «А ты не забыла ещё, что это мой завод? Что это я спонсировал восстановление собора? Что это мои рабочие нашли картину?» С каждым сказанным словом его спокойный тон улетучивался, а тон повышался что это я выбил, и я платил реставрацию этой мазни, и что эта долбанная лаборатория была построена на мои деньги. Слово мазня единственное, что её задело и подействовало как пощёчина. Да я не сразу стало физически плохо. Она как гадюку бросила смартфон на заднее сиденье своей машины, из него ещё доносились какие-то звуки, но их было уже не разобрать. В голове же стучало одно: она не может дать ему сейчас всё испортить. Даяна Островская остановила машину, вышла и стала глубоко дышать, чтобы успокоиться, попутно вглядываясь в стеклянную витрину. Там отражалась красивая 35-летняя женщина азиатской внешности с раскосыми глазами и широкими скулами. Её точёной фигуре могла позавидовать любая двадцатилетняя летняя а статьи и достоинства во взгляде даже принцессу Уэльская. Она любила смотреть на себя, особенно будучи полностью раздетой. Для этого подходило огромное зеркало в её спальне. Дайана садилась перед ним на пол и, прикрывшись своими длинными чёрными волосами, представляла себя китайской принцессой, живущей несколько тысяч лет назад. И иногда ей это удавалось. Всё вокруг исчезало, и вот уже она ощущала невероятную свежесть, принесённую ветром с гор Хэндуаньшань. В такие моменты она чувствовала себя самой красивой и самой счастливой. Но стоило вернуться в реальность, и грудная жаба обиды снова душила её. Вот чего ему не хватало? Хотя это был риторический вопрос, на который она знала ответ. Ему не хватало детей, а их она ему дать не могла. Она успокоилась, дыхание её выровнялось, и Даяна уже хотела садиться обратно в машину, как увидела проходящего мимо парня-доставщика. В одной руке он нёс букет цветов, а в другой — целый ворох ярких шаров, среди которых явно выделялись надувные цифры почему-то чёрного цвета, что никак не сочеталось с остальным разноцветьем. «Стой!» — крикнула Даяна громко, и парень от испуга встал как вкопанный. «Куда идёшь? Кафе Достоевский, доставка!» — отчитался он перед первой встречной, видимо, от неожиданности. «Почему второй раз за день цифры? Почему так быстро?» Она уже разговаривала сама с собой, а парень всё стоял, не в силах понять. Чего от него хочет эта сумасшедшая? И можно ли ему идти дальше? Даяна села в машину, И испуганно смотрела на удаляющегося, временами оглядывающегося доставщика с цифрой 12. «Надо обязательно все успеть. Она обязана это сделать».